20 Пугало, прикомандированный к системе Эпсилона-индейца, был типичным представителем своего племени. Его лицо было грубо намалевано черной краской на серой, как сталь ткани, края которой были завязаны вокруг шеи. Плохо сидящая рубашка, сотканная из углеродного волокна, скрывала под собой неведомые устройства. Между рукавами и перчатками виднелись непонятные темные провода. Мешковатые штаны были стянуты на лодыжках поверх суставчатых стальных ботинок. Пугало прибыл на олер вместе с одним из своих старших офицеров, чтобы проанализировать противоречивые сообщения, поступающие из мира кукол. Аномалии в работе систем связи, большое количество ложных следов, Молчание некоторых его информаторов в свободном городе кукол. Кто-то что-то скрывает, и эта группа не одна. Вполне возможно, что у кукол есть к тому веские причины. Возможно, англо-испанские банки нашли новые способы нарушать эмбарго или решили заключить тайные соглашения. Или, возможно, куклы попросту вошли в очередной период коллективного религиозного помешательства. Связанным или не связанным с этим являлся эпизод побега из дома коррекционного обучения. Кто-то успешно внедрился в систему и изобразил коды доступа пугала. Для того, чтобы устроить такой побег из тюрьмы, требовались ресурсы. Финансовые и вычислительные, причем немалые. Лишь у одного-двух из англо-испанских банков имелись и и такого уровня сложности, но ни один из них не был достаточно мал для транспортировки. И кроме того, в результате побега вырвалась на свободу всего лишь одна женщина, сержант, разжалованная со службы и отбывшая уже половину срока. На борт грузораспределительной станции на мерзлой поверхности Олера базы разведывательных команд Пугала. Взошли четверо кукол. Трое были священниками, четвертый — военным специалистом. Но скафандры у них у всех были испещрены религиозными символами и выдержками из священных писаний. А еще они были необычно нервными. Поспокойнее они бывали, недавно получив доступ к одному из их пленных людей англо-испанской расы — Так что было маловероятно, что все эти четверо страдали от долгого воздержания. Деньги их тоже волновали, но во вторую очередь. Настоящей ценностью для кукол было время, проведенное в присутствии их божеств. И именно таким способом микрогосударства кукол контролировали свое население и расплачивались между собой. Особенности их религиозной привязанности делали подкуп сложным занятием. Старший из священников, являлся одновременно и старшим из шпионов. Она назвалась именем Дагган-12, однако информаторы Пугала выяснили, что ее настоящее имя Джон Уайт-5, а ее ранг в теократической иерархии кукол соответствует первосвященнику. Пугала сопровождала лишь майор Барель, кадровый офицер разведки из древнего венерианского рода, начавшая работать у них еще лейтенантом. Она уже покупала информацию у кукол, расплачиваясь за нее лекарствами и материалами для биоинженерии, но ни она, ни пугало не были до конца уверены, что этой информации можно доверять. Человеческая цивилизация купалась в информации, а если точнее, то тонула в ней. Разница между информацией и разведданными заключалась лишь в оценке достоверности. Информация должна была быть оценена с точки зрения достоверности источника, стоимости ее получения, надежности канала связи и вероятности того, что это не контригра другой разведки. Если информация выдерживала все эти проверки, то ее можно было использовать в контексте иных разведданных и принимать соответствующие решения. Баррель, провела на Олере уже не одну неделю, анализируя изменения экосистемы информаторов. Многие информаторы из числа обычных людей, нарушители эмбарго, живущие на Олере, неожиданно замолчали. Некоторых постиг безвременный конец, так как это обычно случалось на Олере. Драка в баре, убийство в переулке, отказ систем жизнеобеспечения. Не то чтобы уровень насилия в свободном городе кукол как-либо изменился. Просто оно перестало быть случайным. В нем проявилась весьма специфическая закономерность, дающая повод предположить действия вражеской разведки. Здесь действовали разведывательные службы всех стран-покровителей и даже некоторых стран-клиентов. Все следили за куклами и их осью мира. Но ни одна из этих служб не стала бы проводить здесь серьезные операции. Куда ценнее. Было просто наблюдать и ждать. Так что исчезновение информаторов потребовало серьезного внимания. «Хорошие разведданные», — сказала на англо-испанском Даган-12, показывая на голограмму над столом майора Баррель, где были отображены переговоры в Срединном царстве как на французском, так и в оригинале, на мандаринском-китайском. Эта информация являлась серьезным провалом для разведки Срединного царства в системе Эпсилона-Индейца, поскольку в ней раскрывались 21 глубоко законспирированный информатор этой разведки. «Возможно», — ответила Боррейль, тоже переходя на англо-испанский. «Венерианские конгрегаты редко снисходили до того, чтобы говорить на чужих языках, но иногда точность бывает важнее гордости». Но как вам удалось их получить? Говор кукол был несколько провинциален, а брошенное имя открытый вызов дополнительно осложнял понимание. Дагон 12 постучал себя по груди. Мы хорошие парни. Мы перехватили сообщение шпионов, сказала она. Объясните, как, сказала Барель. Мы дали вам хорошую информацию, сказала Дагон 12. Это честная сделка. «Если вы не хотите наших мыслей, в следующий раз мы отправим это умме или банкам». «У меня полная коробочка наборов для иммунных проб», — сказала Барель, ткнув большим пальцем за спину, где стояли ряды ящиков. «Рассказывайте, как». Даган-12 прищурилась. Манеры и реакции кукол иногда выглядели странными. Но Пугало распознал, что она соотносит между собой жажду немедленно победить и возможность получить дополнительное количество биоинженерных наборов без необходимости дополнительно делиться информацией. Наконец, Даган-12 проделала какие-то манипуляции с браслетом на руке, и к тем разведданным, которые конгрегаты уже у нее купили, загрузилась дополнительная информация. Барель подошла ближе к голографическому дисплею. Пугало подключился к информационной системе и принялся сам обрабатывать поступившие данные. Кукла отсталы. Срединное царство — великое государство-покровитель, почти такое же могущественное, как конгрегация. В Срединном царстве тратят огромные средства на системы шифрования, и некоторые из их шифров не удалось скрыть даже специалистам Конгрегации. В том числе и этот. Непрерывная серия сообщений, ее перехват, вскрыл пару десятков шпионов. Как же куклам удалось перехватить и расшифровать все это? «Мы перехватили», — сказала Даган-12. «Защитные системы кукол хорошие, и мы воспользовались неполадкой в шифровании». Барель прищурилась. В ее черепную коробку было вшито множество чипов, соединенных с пугалом по защищённому каналу связи. «Настоящий», — передала она пугалу на французском 7.1. «Это не несущественные разведданные. У нас будет куча дел. Решать, что делать с этими чужими информаторами». «Да», — беззвучно ответил пугало по каналу связи. «У нас будет куча дел с такой удачной находкой». «Вы подозрительны», — сказала Барель. «А вы нет. Я не отправил это уме или англо чтобы они не втянули нас в очень долгую игру, или Срединному царству, чтобы с ними все это уладить». «Зачем?» — передала Барель пугалу. «Трое из шпионов Срединного царства, которые выявлены через эти сообщения, нам известны. Это придает находке достоверности». «Здесь на карту поставлено больше, ответил Пугало. «Слишком много информации, чтобы можно было списать на обычный сбой шифрования». «Ты когда-нибудь видела, чтобы в Срединном царстве такие ошибки допускали?» Барыль ему нравился. Никогда не подчинялась ему более, чем он того заслуживает. Но сейчас она не ответила ничего. «Пусть твои команды займутся разработкой полученных разведданных», — сказал Пугало и передал по каналу. «Я хочу заняться расследованием этого исключительно удачного сбоя шифрования у Срединного Царства».